Глава 33. О старых проблемах и новых союзниках. Через два часа на подъезде к особняку Горгани. Карита петляла по узким улочкам, с каждой минутой унося нас все дальше от храма стального бога и предтурнирной суеты. Во время церемонии я очень устала, хотя все прошло на удивление мирно и почти по плану. Право магии помогло отсеять лишних конкурентов, только у троих оказалась неплохая совместимость со мной. Меньше, чем было заявлено в правилах, но совет демонических старейшин неожиданно встал на их сторону и предложил допустить к боям. Спорили долго, в итоге выручил Ранвар. Бывший владыка напомнил, что речь идет о сражении за магическую пару, а не просто понравившуюся даму. Учитывая местные проблемы с рождаемостью, каждый процент имеет значение, и менять условия никто не будет. На удивление это подействовало отрезвляюще даже на самих участников. Мужчины отступили, не захотев навлечь на себя гнев богов и сородичей. Дальше обошлось без неожиданностей. Едва определились со списками, Верховный озвучил правила турнира и назначил время жеребьевки. Она начиналась в девять вечера, а до этого времени демонам разрешалось делать ставки. Ну а мы могли вернуться в особняк и отдохнуть, а заодно поменять иллюзии и обсудить дальнейшие планы. «Подъезжаем, леди Горгани!» Из магического динамика донесся голос кучера. «Дорога чистая, репортеров не видно!» «Хорошо», — удовлетворенно кивнула Софико. Перед тем, как вышли из храма, она лично отдала Люпине соответствующие указания, и я очень надеялась, что к нашему приезду вокруг дома не останется ни одного журналиста. «Арчел, что у вас?» — уточнила Диманесса, активировав Миркола. «Ничего интересного», — услышала бодрый голос ее супруга. «От прессы оторвались, скоро догоним вас». Назад ехали в разных каретах. Мы с Хитаной, Кекимриком и Софико в одной, а Лжехорхе с Арчелом в другой. Правила не запрещали общаться с драконом-защитником, но во избежание домыслов и негодования со стороны демонических претендентов решили разделиться и встретиться уже в особняке. Четегр Горгани выступила против размещения высокого гостя в храме и предложила ему гостевое крыло в своем особняке. Хаук, разумеется, согласился. Нюансы с переездом мы оговорили заранее, и я очень обрадовалась, когда узнала, что настоящему командиру не придется съезжать из-за турнира. Правила запрещали ему покидать арену и приближаться ко мне лишь во время ночных боев. Совместное проживание позволяло избежать многих проблем, но подогревало интерес журналистов. Они неотступно следовали за каретой Лжехорхи от самого храма в надежде сфотографировать его или взять короткое интервью. «Приехали, леди Горгани!» Экипаж остановился. К нам подбежали слуги, помогая выбраться. Пока Софико отдавала распоряжение, я бегло осмотрелась. Понятия не имею, как Люпини это провернул, но вольных зевак и журналистов у парадного входа не оказалось обед подайте через два часа в алой гостиной на ходу приказала горгани направляясь в дом и принесите в комнату леди азы и госпожи хитаны травяной чай с капелькой восстанавливающего зелья наши гости устали стандартные фразы простая дань вежливости но диманесса не забывала ни о единой мелочи и играла так будто за каждым ее шагом следил лично ергулат Нам же оставалось молча семенить за ней и ждать сигнала. «Леди Аза?» «Леди Хитана?» Закончив со слугами, Софико наконец обернулась к нам. «Мне необходимо отдать несколько распоряжений по поводу предстоящего турнира, а вы, полагаю, хотите отдохнуть?» Мы плавно переходили к главному. Как только лжекомандира поселят в гостевом крыле и выпроводят слуг, Демонесса телепортирует Хаука к нам». Попрощавшись с Софиком, мы отправились наверх, но едва переступили порог комнаты. Под ноги бросился одичавший от тоски и одиночества кот. Ауф-ауф! Кимрик вился юлой, засыпая вопросами и не позволяя пройти вглубь гостиной. Почуяв отголоски магии феникса, он на миг застыл пушистым столбиком а затем блаженно замурчал, объедая с наших аур остатки пиршества. Не успел зверек съесть и пары искорок, как накладной мех вспыхнул алым и заискрил, как перья огненной птицы. «Джарван!» Мы с искрой рванули к ближайшему графину с водой, а опешивший пушистик плюхнулся на пол, выкатывая мех по ковру, чтобы сбить пламя. Услышав тихий смех командира, замер и настороженно навострил ушки. Кот недоумевал и жаждал подробностей. «Пламя... не настоящее?» Я подошла ближе и осторожно коснулась сверкающего пуха. Кончики пальцев зачесались от знакомой магии. Флёр верховного жреца я опознала сразу — В остальном кошачьи меха ощущались, как и всегда. Мягонькие, тёплые, шелковистые. Зверька хотелось сгрести в охапку, как любимую игрушку, но настораживало загадочное свечение. «Это не пламя, а реакция на первородную магию Феникса», пояснил командир. «Я предвидел нечто подобное, поэтому и оставил Джарвана здесь». «Мяф! Мяф!» Кот обиженно засопел. «Нет». Почувствовав магию Диего впервые, ты не смог бы сдержаться. Покачал головой командир. В храме ее было слишком много. С тоской протянули и понуро опустили ушки. Да не волнуйся. Я захватил для тебя сувенир. Дракон заговорщицки подмигнул коту и выудил из кармана магический накопитель здесь немного, иначе ты не успеешь переварить его энергию и погаснуть до турнира, но подзарядиться хватит. С каждым словом зверек оживал на глазах, а когда ему вручили заветный кристалл, и вовсе заискрил от счастья, как новогодняя елка. Только перед тем, как приступить к главному блюду, запасливый кимрик все же объел наши ауры, выудив оттуда все огненные искорки». Пока кот с видом гурмана дегустировал магию феникса, мы сварили себе кофе и с удовольствием расположились в гостиной, обсуждая предстоящий турнир и ожидая хаука. Для начала рассказали командиру и остальным про благословение Хеймдара. Кроме нас его никто не почувствовал. Узнав подробности, командир заметно помрачнел и насторожился. Арена считается едва ли не самым безопасным местом на островах. Я не представляю, какую пакость задумали шаманы, но провернуть там что-либо масштабное нереально. Задумчиво протянул дракон, меряя комнату шагами. Он уже сбросил личину хитаны, и я с удовольствием рассматривала замысловатые магические татуировки, оплетающие жилистые предплечья, и невольно сравнивала их со странными символами на теле Феникса. «Эх, хоть по одним глазком понаблюдать за трансформацией командира!» «Ты говорил, что абсолютной защитой обладает только сама Арена», напомнила, отвлекаясь от чарующего видения с превращающимся драконом. «Но щит над зрительскими трибунами ставили сами демоны. Он слабее и...» «Шаманам то доходу нет», — покачал головой Хорхе. «А предатели хоть и смогут пересечь купол, но на время останутся без темной магии». «А как насчет обычных заклинаний?» «На зрительских трибунах не действуют никакие вредоносные и боевые плетения», — ответил командир. «Только иллюзорная магия, бытовые и целительские плетения». «Если задаться целью, можно напакостить, имея в руках и столь ограниченный арсенал», — нахмурилась искра. «Иллюзии опасны?» «Очень», — поддержала ее. «На темных и на их слугах не держатся сложные личины» поправил нас командир это основная причина по которой они предпочитают именно захватывать тела жертв превращая их в марионеток а не управлять своими агентами под иллюзией а если предатели еще не успели пропитаться айшагерской магией предположила вспоминая все что знала о шаманах их мертвая аура действительно отторгала любой морок Личины на них накладывались с огромным трудом, держались недолго и были очень нестабильными, и чем сильнее становился темный, тем хуже его магия реагировала на иллюзии. «Или речь об очень слабых колдунах», — добавила. «Проблемы с Мороком напрямую зависят от магических резервов». «Такое возможно, но маловероятно», — возразил Хорхе. «Я бы скорее поставил на артефакт с отвлекающим заклинанием». «Думаешь, что цель диверсия и срыв турнира?» — нахмурилась, прикидывая варианты. «Или ограбление?» Хорхе устало потер переносицу. «Кроме тебя будет еще одно сокровище арены. Его верховный назовет позже, но обычно это какой-нибудь артефакт. Его ценность зависит от статуса бойцов». «Учитывая, что сражаются владыки, это должно быть что-то очень редкое и важное», подхватила его мысль. «Нужно переговорить с Арчелом», — кивнул командир. «Пока приз держат в секрете, но распорядитель и совет уже наверняка знают подробности. А поскольку в совете есть предатели...» «Версия командира вполне жизнеспособна», — пискнула искра. «Мяф! Гр -р -р -р! Вариант с артефактом поддержали даже духи. «Он и впрямь был хорош...» Но я никак не могла отделаться от мысли, что мы упускаем какую-то очень важную деталь. А кроме призового амулета на арене больше ничего ценного нет. — Из того, что можно незаметно вынести, нет, — покачал головой Хорхи. Из древних реликвий там только статуя Хеймдара высотой в четыре лиура. В ней действительно полно магии, но она вылита из драконьей стали и весит почти каур, Чтобы похитить ее, нужен десяток огров и парочка магических тягачей. Примечание. Один каур равен одной тонне. Конец примечания. Представив, как предатели кряхтя пытаются вынести на спинах такую громадину, я сдавленно фыркнула. «Нет, это слишком даже для шаманов». «Предупреждая дальнейшие вопросы, отвечу, что навредить гостям арены с помощью яда или обычного оружия враги также не смогут», — продолжил командир. «Едва демонический купол почует подобные намерения, сработает сигнализация, а потенциальных вредителей парализует мощнейшим заклинанием». М «Да, вариантов почти не было, а размышления о возможной диверсии темных напоминали шахматы на минном поле». «Любой ход мог сыграть против нас, и непонятно, где кроется подвох». «Мряомург!» — предположил кот. «О, слушай, а ты прав!» Наклонившись, я почесала пушистого сыщика за ушком. «Демоны не сдержанные и воспламеняются от одной искры. Если защита реагирует даже на мысли, темным не составит труда развести кого-то на эмоции с помощью провокационной иллюзии». «Не уверена, что в этом есть смысл», — задумчиво протянула искра. «Если цель — отвод глаз, то смысл есть», — немного подумав, ответил командир. «Шаманы прекрасно понимают, что после провалившегося похищения Шлейфа горгани поднимут все резервы, чтобы найти предателей, а провокация поможет им выгадать время». «Ну, пожалуй, в этом что-то есть». Кикимрик тряхнул снежинками и принялся деловито расхаживать по столу. «Понятно, что глубокая проверка все расставят по местам, но пока ее проведут...» «Настоящие предатели могут закончить начатое», — продолжила ее мысль. «Понять бы еще, что является их главной целью». «Вначале я думала, что темные охотятся исключительно за мной. Потом на первый план вышла Айна с малышом». Затем шаманы попытались украсть шлейф, и я окончательно запуталась. «Но «Ну, здесь-то как раз все просто», — ответил Хорхе. «Судя по избранной тактике, айшагерцы хотят любой ценой добраться до подземных источников и присвоить их магию. Для этого им нужно пленить одного из и в идеале ослабить несколько древних демонических родов, способных влиять на зачарованные вулканы». «Гргани как раз древнейшие из древнейших родов!» Поддакнула искра. «Джеральдина, прабабка Этери, даже участвовала в ликвидации последнего катаклизма наравне с тогдашними владыками. Арчил и Софикони так привязаны к вулканам, но все же...» «Если бы шаманам удалось заполучить шлейф и навредить Этери, это ударило бы по всему роду и временно ослабило его связь с источниками», добавил Альен. «А кто еще может стать целью шаманов?» уточнила Горгани, ведь не единственный древний род. А, это посмотреть нужно. Я, я так сразу не скажу, растерянно протянула искра. Но в библиотеке Софико наверняка есть магическая карта родов, на которой отмечена их связь с источником. Предлагаю отправиться туда сразу, как разберемся с личинами, кивнула. Заодно поищем труды господина Алексара или Девиолы. — Хочу понять принцип работы подземных источников. — Хорошая мысль, — поддержал нас Альен. — С удовольствием помогу вам. Поблагодарить духа я не успела. В центре комнаты вспыхнул портал, и оттуда вышли леди Горгани и лже-хорхи. По какой-то причине Хаук не стал избавляться от иллюзии, и сейчас передо мной застыли два командира — Вблизи они смотрелись абсолютно одинаково, зато разница в аурах стала еще ощутимее. От Кайруаса буквально фонила мощной, ни на что не похожей магией, но назвать ее неприятной или отталкивающей я не могла. Скорее, непривычной, избивающей с толку. Леди Кора, леди Искрелла, поклонившись нам, Хаук крепко пожал руку командиру и обернулся к сверкающему коту. «Джарваан!» «Рад встрече!» «Мяуф!» Зверек подскочил поближе и вскинулся на задние лапки, приветствуя гостя. «Вожак и остальные кимрики собрали для тебя немного магии, но, вижу, ты не бедствуешь!» Мужчина присел на корточки и ласково потрепал кота за упитанный бочок, а затем достал из кармана связку накопительных кристаллов. На удивление пушистая саранча никак не прокомментировала столь фамильярное обращение и намек по поводу лишнего веса. Лишь растроганно намявкнула и, забрав подарок, шустро утащила в спальню, бережно присоединяя полученные артефакты к заначке с пахловой и ранее нахомяченной магией. В отличие от остальных, Джарванчик всегда думал о завтрашнем дне и никогда не съедал все подчистую. «Леди Горгани уже ввела меня в курс дела». Кот скрылся за поворотом, и мужчина вновь перевел взгляд на нас. «Но у меня есть несколько вопросов, и хотелось бы обсудить все детальнее». «Разумеется», — кивнул Хорхе. «Если леди Софико не возражает, можем совместить беседу со сменой личин». Демонесса не возражала, и через миг по комнате заплясали серебристые нити иллюзорной магии — Только на этот раз они почему-то сплетались не вокруг Хаука, изменяя его внешность, окружили неподалеку. — Кольцо мастера у тебя? — уточнил Хорхе, едва нити переплелись в пульсирующий комок и заискрились роем магических светлячков. Хаук молча коснулся висящего на груди мешочка и выжидающе посмотрел на дракона. Что происходит, я не понимала, но с удовольствием наблюдала за магическим таинством, как и леди Горгани. Диманесса неотрывно следила за каждым жестом и не спешила переходить к разговору. «Готов?» Командир сделал несколько пассов, и зачарованные светлячки заискрились с новой силой, заплясав вокруг Хаука серебристым хороводом. «Да!» Дождавшись, пока магические искорки выстроятся в ряд, лжедракон вытряхнул из мешочка простое золотое кольцо и сжал в кулаке. Несколько секунд ничего не происходило, но едва светлячки засияли ярче, иллюзия командира пошла рябью, а затем начала плавиться. Ее очертания стекали в колечко, словно воск со свечи, а безликая фигура под мороком стремительно увеличивалась, прибавляя в росте и ширине плеч. Со стороны это выглядело очень странно, даже жутковато, но отвести взгляд не получалось. К счастью, весь процесс занял около минуты, и вскоре сквозь белоснежную дымку, коконом оплетающую тело Хаука, начали проступать его настоящие черты. Будь на месте могучего имперца более изящно сложенный маг или эльф, я бы сравнила процесс с рождением бабочки — Но от Кайруаса веяло такой первозданной силой и физической мощью, что у меня язык не поворачивался назвать его мотыльком, даже мысленно. Высоченный, с крепкими плечами и выдающейся мускулатурой, угрожающе перекатывающейся под формой при каждом движении. Казалось, мужчина может двумя пальцами согнуть кочергу и переломить о колено гномью Секиру. Да, рядом с такой, прости, Хеймдарбург, «Бабушкой не страшны никакие враги». «Ага, изготовит пряжу из любого шамана и свяжет носки из орков!» мысленно хихикнул Кикимрик. «А оставшихся предателей по банкам закатает вместо соленых огурчиков!» Представив эту картину, я едва сдержала смех, но, увы, дальше любоваться на обмен иллюзиями нам не позволили. Едва Хаук сбросил морок в кольцо, Командир попросил меня пересказать ему и Софико суть последнего обсуждения, а сам продолжил колдовать над светлячками. Говорили мы с искрой быстро, при этом стараясь не упустить ничего важного. Вмешательство Хеймдара насторожило и леди Горгани с Хауком. Они согласились, что за этим должно скрываться что-то очень серьезное, иначе стальной бог не нарушил бы собственных правил». Идею с призовым амулетом и подставой они также поддержали, но немного разошлись во мнениях. Хаук встал на сторону кота и сказал, что провокация более вероятна, а Софико уцепилась за идею с похищением приза. Что же касается допуска в библиотеку, его выдали нам без проблем и даже пообещали помочь с поиском нужных книг, но чуть позже. Для начала демоница хотела переговорить с мужем и выяснить, какой амулет поставлен на кон. «Почти готова. Пока обсуждали новости и догадки, командир наколдовал рядом с Хауком иллюзорную хитану и сейчас постепенно перетягивал на имперца готовый морок. «Такая техника разительно отличалась от того, что он делал прежде, и мне очень хотелось выяснить подробности». Я ставила на то, что загадочная магия Хаука странно реагирует на обычные иллюзии, но все оказалось намного любопытнее. Едва личина бабули полностью перешла на мужчину, он активировал кольцо мастера, и морок снова начал стекать в украшение. «Что?» «Это артефакт со сменными личинами», — устало пояснил Хорхе. «Я не знаю, как дальше будут развиваться события. Возможно, Хаоку придется разок прикинуться мной после боев. И будет лучше, если у него сохранятся оба морока». «О, шикарный вариант!» «Софико говорила, что после сражений все участники, и в особенности победители ночи, должны присутствовать на банкетах в их честь. Я буду только рада, если Кайруас сможет подменить Хорхе на таких встречах». Фух, «Все». Дракон облегченно выдохнул и ладонью вытер стекающий по вискам пот. Он выглядел очень усталым, и это тревожило похлеще благословения Хейма. «Как он будет биться в таком состоянии?»